«Что ты делаешь?» спросила она его. «Ты видишь, я хочу снять эти картины. Я сам их снесу Абату Кандио. Пусть он их повесит в церкви, там они будут на своем месте. Помоги-ка мне». Но Ева не протянула руки и не двинулась с места. Она стояла вся бледная, точно присутствовала при чем-нибудь страшном и недозволенном, что внушало ей ужас». Марку пришлось без ее помощи слезть с табуретки и убрать в шкаф картины. «Ты не хотела мне помочь. Что с тобою? Ты недовольна тем, что я сделал?» «Да, недовольна». Он был поражен ее ответом. В Первый раз за все время их семейной жизни она заговорила с ним враждебным тоном. Марк почувствовал, что в их отношениях произошел первый разлад который мог перейти в полный разрыв. Он взглянул на нее, удивленный и встревоженный. Даже голос ее показался ему чуждым, точно с ним заговорил посторонний человек. «Ты не согласна с моим поступком, и ты это говоришь?» «Да, я. То, что ты делаешь, нехорошо». Это говорила она, его Ева. Она стояла перед ним, высокая и стройная, со своим нежным личиком, которое носило отпечаток страстности, унаследованной от отца. Да, это была она. И все-таки не она, потому что во всем ее существе замечалась какая-то перемена. В ее больших голубых глазах читалась тревога и проглядывала что-то мистическое, неземное. Марк почувствовал, как холод пробежал у него по спине, и сердце его дрогнуло. Он только теперь заметил в ней перемену. Что такое случилось, что изменило ее до такой степени? Ему не хотелось затевать с нею спора, и он просто заметил. «До сих пор, если ты и не разделяла моих воззрений, то все же поддерживала и говорила мне, чтобы я действовал согласно своим убеждениям, и в настоящем случае я поступил согласно совести» поэтому твое суждение для меня очень мучительно, но мы поговорим об этом после. Женевьева не сдавалась и холодно проговорила. «Хорошо, мы поговорим, если ты этого желаешь, а пока я сведу Луизу к бабушке, и она пробудет там до вечера». Внезапное просветление осенило Марка. Госпожа Дюпарк своим влиянием отнимает от него Женевьеву и, конечно, отнимет и его дочь, Он был сам виноват, он не обращал внимания на жену и дочь, позволял им посещать этот дом, где жила суровая ханжа, где пахло ладаном и где сновали черные рясы. За эти два года он не замечал той внутренней работы, которая совершалась в душе его жены. В ней пробуждались прежние юношеские чувства, сказывались те воззрения, которые были вложены в нее клерикальным воспитанием, и которые он считал совершенно уничтоженными силой любви и здравым смыслом. Она пока еще не ходила на исповедь, но Марк уже чувствовал, что она отделилась от него, что она повернула на старый путь, и что каждый шаг по этому пути отдаляет ее от него на большее и большее расстояние. «Дорогая моя», — грустно произнес он, — «ты стала быть не заодно со мною». Она ответила вполне откровенно. «Нет. И видишь ли, Марк, бабушка права, когда говорит, что все зло произошло из-за этого несчастного дела. С тех пор, как ты вступился за этого человека, который сослан на каторгу и который заслужил свое наказание, несчастье вошло в наш дом, и мы скоро совсем перестанем понимать друг друга». Марк невольно воскликнул с отчаянием в голосе. И это говоришь ты? Ты восстаешь против истины и справедливости? Я восстаю против заблуждений, против дурных страстей, которые порочат церковь. Вы хотите уничтожить Бога, и если ты даже отрекся от церкви, то должен почитать ее служителей, которые делают столько добра. На этот раз он ничего не ответил. Он понял, что спорить с нею бесполезно, тем более, что сейчас должны были начаться занятия. Неужели зло пустило такие глубокие корни? Самое ужасное для него было то, что основанием их разлада было дело Симона, которому он поклялся служить по врожденному чувству справедливости. Он в этом случае не мог идти на уступки, а потому было мало надежды на восстановление добрых отношений. Вот уже два года, как это дело служило началом всяких столкновений. Подобно испорченному источнику, который отравлял людские умы. И это должно было продолжаться до тех пор, пока не восторжествует истина. А трава проникла наконец и в его семью. Видя, что Марк стоит неподвижно, и, не встречая более возражений, Женевьева направилась к двери, проговорив спокойным голосом: Я увожу Луизу к бабушке. Тогда Марк быстрым движением схватил ребенка и прижал его к груди. Неужели у него отнимут его дочурку? Не должен ли он удержать ее около себя, спасти ее от заразы? С минут он глядел на нее, не спуская глаз. Она уже теперь в свои пять лет была высока и стройна, как ее мать, бабушка и прабабушка. Но волосы ее не были так белокуры, а лоб напоминал высокий лоб романов. Там царили разум и мудрость. Девочка с радостным смехом обвела ручонками шею отца. «Знаешь, папа, вечером, когда я вернусь домой, я скажу тебе басню, я ее хорошо заучила». Марк и на этот раз позволил жене уйти и увести с собою дочь, не желая затевать ссоры, уступая по врожденной терпимости к чужим желаниям. В класс уже входили ученики, и он быстро наполнился но в сердце учителя сохранилось тревожное чувство, и душа наполнилась предчувствием той борьбы, которая ему предстояла. Эта борьба теперь проникала и к семейному очагу. Скоро потекут слезы близких ему людей и его собственные. Героическим усилием воли он поборол свои страдания, и, подозвав к себе маленького Себастьяна, старшего в классе, он поручил ему следить за чтением а сам подошел к доске и начал объяснение урока среди веселого солнечного света, который врывался в класс ярким потоком. Часть вторая. Три дня спустя, вечером, когда Женевьева уже легла в постель, Марк, раздеваясь, сообщил ей, что получил письмо от Сальвана, который просил зайти к нему на другой день. Он прибавил. «Я знаю, в чем дело». Вероятно, на меня подали жалобу за то, что я снял со стены картины духовного содержания. Жаловались родители моих учеников и подняли целую историю. Я, впрочем, ожидал, что оно так и будет. Женевьева, зарывшись головою в подушку, ничего не ответила. Когда Марк лег рядом с нею, он почувствовал, как две нежные руки обвелись вокруг его шеи и ласковый голос прошептал. «Я слишком грубо обошлась с тобою, помнишь, в то утро. Правда, у меня другие взгляды на религию и на дело Симона, но я все-таки люблю тебя, очень-очень люблю». Марк тем более этому обрадовался, что все эти дни был огорчен холодностью Женевьевы, которая отвертывалась от него и уклонялась от его ласк. «Я знаю, что тебе предстоят неприятности», — продолжала она, — И не хочу, чтобы ты думал, что я на тебя сердита. Можно не сходиться во мнениях и все же любить друг друга, не так ли? Ты мой, и я твоя, милый, любимый муженек. Он обнял ее со страстной нежностью. Дорогая, милая жена, пока ты меня любишь, мне не страшны все те козни, которые мне готовят мои враги. Она отдалась ему в порыве горячей страсти и молодого увлечения. Они помирились, как мирятся молодые влюбленные супруги. До тех пор, пока на семейном очаге горит пламенный огонь любви, всякие неприятности улаживаются сами собою. Чтобы разлучить таких супругов, надо внушить им отвращение друг к другу. Целуя Женевьеву в последний раз перед сном, Марк сказал, желая ее успокоить. «Я постараюсь быть как можно осторожнее. Ты ведь знаешь, что я вовсе не придерживаюсь крайних взглядов и могу быть благоразумным». «Ах, поступай так, как тебе кажется справедливым», ласково ответила Женевьева. «Только бы ты любил меня, больше мне ничего не нужно». На следующее утро Марк отправился в Бомон, веселый и бодрый, успокоенный ласками жены. В ее любви он черпал мужество». Ходя в кабинет Сальвана, Марк улыбался своею обычной бодрой улыбкою. Но после дружеского рукопожатия директор нормальной школы удивил и смутил его вопросом. Скажите, мой друг, вы наконец добыли решительную улику, доказательство для оправдания Симона, которое послужит предлогом потребовать пересмотра процесса? Марк приготовился дать объяснение по поводу картин духовного содержания поэтому он не мог сразу ответить, не зная, сказать ли ему ту правду, которую до сих пор скрывал ото всех. Он заговорил, медленно подыскивая слова. Доказательства для пересмотра процесса. У меня нет в руках никакой улики». Сальван не заметил его нерешительности. «Я так и думал, я был уверен, что вы бы меня предупредили, не так ли?» «Между тем по городу ходят слухи, что вам удалось завладеть важным документом, что в ваших руках находится такая улика, которая поможет напасть на след настоящего преступника и нанесет удар всей клерикальной шайке». Марк слушал все более и более изумленный. «Кто мог проговориться о признании маленького Себастьяна и какие серьезные размеры приняла вся эта сплетня?» Тогда Марк решился сообщить Сальвану все, что произошло. Его друг и советник должен все знать. Он смелый и решительный человек и заслуживает полного доверия. Марк подробно рассказал ему о том, что он узнал о прописи, совершенно такой же, какая была представлена на суде, как вещественное доказательство. Пропись принадлежала школе братьев. Она существовала, но теперь уничтожена. Сальван встал в сильном волнении. «Она послужила бы неопровержимой уликой», — воскликнул он. «Но вы хорошо поступили, умолчав об этом. Мы должны молчать, пока не имеем в руках ничего достоверного. Теперь я понимаю, откуда возникло беспокойство, скрытый страх, который овладел в последние дни нашими противниками. Кто-нибудь проговорился, а вы знаете, что может сделать одно слово брошенные в жадную до скандала в толпу. Быть может, никто даже не сказал этого слова. Таинственная сила наводит людей на предположение самого невероятного свойства. Что-то произошло, это несомненно, и преступники и его сообщники почуяли, что земля задрожала под их ногами. Понятно, что они страшно перепугались, ведь им надо во что бы то ни стало похоронить свое преступление». Затем Сальван коснулся того обстоятельства, из-за которого он призвал к себе Марка. Я хотел поговорить с вами по поводу одного вашего поступка, о котором кричит весь город, о том, что вы сняли в вашей школе изображение духовного содержания. Вы знаете, конечно, мой образ мыслей. Светская школа не должна касаться религиозных вопросов, и потому всякие символические изображения там неуместны. Но вы себе представить не можете, какая разыгралась буря. Хуже всего то, что и иезуиты, и их сообщники должны во что бы то ни стало всеми силами добиться вашего удаления из страха перед тем оружием, которое, как они думают, находятся в ваших руках. Раз вы открыли им брешь в своем укреплении, понятно, что они все бросились в атаку. Тогда Марк все понял и протянул руку, готовый вступить в борьбу. Я старался быть осторожным, сказал он. Согласно вашему совету, я выжидал два года, прежде чем удалить картины, которые были повешены в школе после осуждения Симона в знак того, что наша общинная школа подпала под влияние торжествующего клерикализма. Я восстановил ее попранные права, я сделал ее свободную и независимую, поэтому мой поступок вполне законный. Я имел право освободить ее от тех эмблем, которые связывали ее со школой братьев, и сделать ее тем, чем она должна быть, то есть вполне нейтральную в вопросах совести. Сальван его перебил. «Я не осуждаю вас. Верьте, я вполне понимаю и одобряю ваш поступок. Вы достаточно доказали свою терпимость и свое благоразумие». Тем не менее, вы удалили картины в очень неудобный момент. Я боюсь за вас и хотел переговорить с вами о том, как лучше подготовиться, чтобы дать отпор неизбежным нападкам». Они сели и долго беседовали. Политическое положение их округа было отвратительное. Только что состоялись новые выборы, и они показали некоторое отклонение в сторону клерикальной реакции впрочем, произошел очень удивительный факт. Лемуруа, мэр города, бывший друг Гамбиты, несменяемый депутат Бомона, внезапно получил соперника в лице социалистического кандидата Дельбо, который выдвинулся своей защитой дела Симона и овладел симпатией республиканской партии. Лемуруа был выбран лишь большинством одной тысячи голосов. Между тем монархическая и католическая реакция заполучила одного важного кандидата. Гектору де Сангльбев удалось провести своего друга, генерала, благодаря тем празднествам, которые он устраивал в Дозираде, раскидывая без счета жидовское золото, получаемое от тестя, барона Натана. Любезный Марсельи, надежда молодежи, так ловко повел свои дела, что вновь был избран. Он пошел навстречу церкви, гостеприимно открывавшей ему свои врата, пользуясь случаем заключить союз с буржуазией, которая испугалась развития социализма. Признав равенство гражданское, буржуазия не признавала равенства экономического. Она не хотела поделиться выгодами своего положения и скорее готова была соединиться со своими бывшими врагами, чем поддаться опасности, которая шла снизу. Из вольтерьянской она превратилась в мистическую и находила, что и религия имеет свои хорошие стороны, что она может оказать важные услуги и задержать возрастающие аппетиты народа. Буржуазия проникалась постепенно милитаризмом, национализмом, антисемитизмом, всеми лицемерными прикрытиями, за которыми осторожно выступали клирикалы. Армия являлась воплощением грубой силы, которая своими штыками охраняла покой сытых. Нация, отечество являлись олицетворением всех несправедливостей и злоупотреблений. Но притронуться к ним считалось преступлением. Боялись переменить хотя бы одну сгнившую балку из опасения, что здание рухнет. Жиды, как в средние века, служили средством для разжигания страстей старая вражда вновь разгоралась, и всюду сеялись семена раздора. Под прикрытием этого широкого реакционного движения происходила глухая потайная работа клерикализма, которая воспользовалась исторически неизбежным поворотом, чтобы восстановить свое влияние, столь сильно расшатанное дуновением революции. Клерикалы хотели убить революционный дух народа, заручившись содействием буржуазии которая, достигнув власти, изменила своим традициям, забывая о том, что ей придется отдать отчет в своей измене избирателям, то есть народу. Лирикалы надеялись, что, заполучив власть над буржуазией, они завладеют и народом, главным образом посредством школ. Ребенку легче привить те догмы, которые впоследствии затемнят его здравый смысл». Прежняя вольтерьянская Франция превращалась в послушную дочь Рима только благодаря тому, что клирикальные школы завладели детскую душою. Борьба обострялась. Клерикалы уже праздновали победу над наукой, над традициями свободы и полагали, что они способны отвратить неизбежное, помешать народу занять подобающее ему место и остановить прогрессивный ход исторических событий. Вы знаете, какая ожесточенная борьба ведется против светского начального обучения. В прошлое воскресенье один проповедник в Бумоне осмелился заявить, что светский учитель – это сам сатана, воплощенный в педагога. Он кричал с кафедры «Отцы и матери, вашим детям лучше умереть, чем очутиться в руках таких представителей ада». Воспитание в средних школах точно так же находится под опалою клерикализма. Я не говорю о возрастающем процветании конгрегационных школ и учреждений вроде Вальмарийской коллегии, в которых иезуиты систематически отравляют здравый ум и совесть наших будущих граждан, офицеров, чиновников и судей. Но даже в наших лицеях влияние аббатов очень значительно. Здесь, в нормальной школе, Ханжада Пинилье открыто принимает отца Крабо, который, насколько мне известно, состоит духовным руководителем его жены и двух его дочерей. Недавно он добился смены нашего аббата Лириша, добродушного старичка, не способного ни на какую пропаганду. У нас, правда, уроки закона Божия не обязательны, но для того, чтобы какой-нибудь ученик освободился от них, требуется заявление родителей. И такой ребенок, конечно, находится под замечанием, и подвергается всяческим придиркам, получает плохие отметки. Итак, после 30-летнего республиканского правления, после целого века прогрессивного движения, воспитателями наших детей все-таки являются клирикалы. Они могущественные владыки, которые стремятся управлять всеми делами, поддерживая принципы рабства и суеверий, необходимые для упрочения их власти» все наши несчастья проистекают из этого источника. Марк хорошо понимал справедливость этих слов. Он спросил, что же вы мне посоветуете, мой друг? Неужели я должен отступить? Нет, конечно нет. Если бы вы меня предупредили, я, быть может, попросил бы вас подождать. Но раз вы решились удалить картины духовного содержания из класса, вы должны отстоять свой поступок, И доказать его необходимость. После того, как я писал вам, мне удалось повидать директора школы де и теперь я несколько успокоился. Вы знаете его. Трудно добиться, чтобы он высказал свое мнение. Он всегда пользуется другими для проявления своей воли. Я уверен, что в душе он на нашей стороне, и я не думаю, чтобы он сыграл в руку нашим врагам. «Все зависит от вас», от вашей стойкости, от вашего более или менее прочного положения в мольбуа. Я предвижу, что братья, капуцины и иезуиты, поднимут против вас злобную травлю. Вы не только сатана, преподаватель светской школы. Вы прежде всего защитник Симона. Вы держите в руках светоч правды, вы человек, защищающий истину и справедливость. И вам прежде всех надо заткнуть глотку». Попытайтесь быть добрым и мудрым. От души желаю вам всяческого успеха». Сальван встал и взял Марка за обе руки. Так простояли они с минуту, рука в руку, и смотрели, улыбаясь в глаза друг другу. Лица их выражали веру и надежду. «Вы не отчаивайтесь, мой друг?» спросил Марк. «Отчаиваться? О нет, никогда! Победа должна остаться за нами!» Не знаю только когда, но она будет наша. А затем на свете больше трусов и эгоистов, чем действительно злых людей. Посмотрите на наши университеты. Большинство профессоров не добры, не злы, а просто люди среднего развития. Они чиновники, и в этом главное зло. Они работают по рутине, они заботятся о своем повышении, и это вполне понятно. Наш ректор Форб, добрый человек... Очень образованный, но его главная забота остаться в стороне от борьбы и заниматься изучением истории. Я даже предполагаю, что он, как истинный философ, относится с высока и с презрением к переживаемой нами исторической эпохе и потому исключительно замкнулся в своей административной роли посредника между министром и персоналом профессоров. Сам де Пенилье становится на сторону церкви не по убеждению а потому, что у него две некрасивые дочери, которых надо выдать замуж. Он рассчитывает на содействие отца Крабо, надеясь, что тот найдет для них богатых женихов. Что касается отвратительного Морозена, то у него действительно подлая душонка, и вы совершенно вправе не доверять ему. Он стремится к повышению, и если бы завтра он мог рассчитывать получить при вашем посредстве лучшее место он немедленно перешел бы на вашу сторону. «Да-да, все эти жалкие карьеристы, голодные волки или слабые духом, они все перейдут на нашу сторону, как только победа окажется за нами». Он рассмеялся добродушным смехом, но вскоре его лицо вновь сделалось серьезным. «Моя работа здесь идет настолько успешно, что я не имею права отчаиваться. Вы знаете, мой молодой друг...» Что я особенно забочусь о том, чтобы меня позабыли и не тревожили в моем углу. Но не проходит часа, когда бы я исподволь не подготовлял наступление лучшего будущего. Мы с вами глубоко убеждены в том, что школа будущего будет такой, какой ее сделает учитель учитель светской школы верное орудие, предназначенное для спасения Отечества, для восстановления истины и справедливости и для поднятия нации на тот уровень, который ей следует занять. И дело идет, двигается, уверяю вас. Я очень доволен своими учениками. Конечно, пока мы еще не можем набирать большого числа верных защитников, потому что самое ремесло плохо оплачивается. Учителя ожидают презрение, бедность, если не прямо нищета. Тем не менее, в этом году число поступивших увеличилось. Надеюсь, что Палата наконец поставит на очередь вопрос о лучшем вознаграждении учителя, который даст ему возможность вести образ жизни более соответственный его интеллектуальному положению. И вы увидите, я уверяю вас, как учителя, выходящие из нашего учебного заведения, просвещенные и работоспособные, постепенно рассеются по селам и городам и всюду возвестят слова истины и правды как настоящие ревнители справедливости и разума, они всюду победят ложь и суеверия и явятся миссионерами нового, возродившегося человечества. Тогда клирикализм исчезнет с лица Земли, потому что его сила основана исключительно на невежестве, и наша славная нация двинется по пути счастливого будущего, возвещая идеи солидарности и мира. «Мой дорогой друг», – воскликнул Марк. – Эта великая надежда только и поддерживает нас в трудном пути. И мы с радостью работаем над созиданием этого будущего. Благодарю вас за ту веру, которую вы мне внушаете. И попытаюсь быть добрым и мудрым. Оба друга расстались после горячего рукопожатия. Марк направился в Мульбуа, где его ждала ожесточенная борьба почти с ножом в горлу. Самое ужасное было то, что и в Мальбуа политическое положение так же ухудшилось, как и в Бумоне. Последние муниципальные выборы, благодаря общим выборам, дали самые плохие результаты. В новом совете городского управления Дарас очутился представителем меньшинства, а Фелис, члены клерикальной партии, опора реакционеров, был избран мэром. Марк решил прежде всего повидать Дараса чтобы узнать, может ли он рассчитывать на его поддержку. Он посетил его вечером и был принят в роскошном салоне собственного дома. Увидев Марка, Дарас поднял руки к небу и воскликнул. «Увы, мой дорогой учитель, на вас выпущено целая свора. Верьте, что теперь я буду всецело на вашей стороне. Меня не выбрали, и я смело могу стоять во главе оппозиции. Когда я был мэром, Мне часто неловко было признавать справедливость ваших действий. Вы знаете, я был избран лишь большинством двух голосов, и это тормозило мою деятельность. Нередко я должен был выступать против вас, хотя в душе стоял на вашей стороне. Но теперь мы пойдем рука об руку. У меня одно желание – сразиться с Филисом и сместить его с той позиции, которую он занял. Вы отлично поступили, сняв картины духовного содержания. Их не было во времена Симона, и они не должны были висеть в вашей школе. Марк не мог не улыбнуться. Когда я говорил вам, что их надо убрать, вы всякий раз поднимали крик и говорили мне, что надо быть осторожным, не раздражать родителей, не давать лишнего оружия в руки противников. Но ведь я признался вам, в каком положении находился. Уверяю вас, что управлять таким городом, как Мальбуа, «Нелегкая задача. Здесь партия клерикалов так сильна, что никогда нельзя было знать, кто возьмет перевес – они или свободомыслящие. В эту минуту наше положение не блестяще, это правда. Но все равно не надо терять мужество, и мы в конце концов зададим такую трепку клерикалам, что они сразу слетят со своего места, а мы явимся настоящими хозяевами страны». Такое благородное мужество этого в сущности доброго, хотя и тщеславного человека, очень порадовало Марка. «Я уверен в победе», — сказал он. «Дело в том, что Фелис теперь очутился как раз в том же положении, в каком был я, а он выбран большинством двух голосов, которые отнял у меня. Если я впадал в нерешительность благодаря этому незначительному большинству, то и он не осмелится ни на какое решительное действие, боясь потерять свое место. Мне подобное состояние духа хорошо знакомо». Он громко рассмеялся, питая в душе ненависть здорового, жизнерадостного человека против тщедушного Филиса, черного невзрачного человечка со злыми губами и острым носом. Он был когда-то фабрикантом, но прекратил дела после смерти жены. У него было около 10 тысяч годового дохода, но откуда у него явилось такое богатство, это было покрыто мраком неизвестности.